Глава 20. Змей Урабороса. Во времена правления первых богов носители магии использовали для своих целей необходимые ритуалы. Многие из них были простыми, но существовали и те, которые были запрещены. Эти ритуалы напрямую связаны с силами первоначал и управлением ими, с возвращением мертвых с того света и общением с их душами. Многие из них, как утверждают цариририйцы, были придуманы Багдестом. Существует также дикая магия. Она распространена за пределами Цереры, и ее секреты навечно останутся для нас неизвестны. Настоящее. Континент Файервилл. Королевский дворец. Цикл 9777. -й. От прихода первых. Лия 149. -й. Цветок. Обсидиан сидел прямо перед ней. Амалия, вернувшись в реальность, рыкнула на него, щелкнув зубами. Обсидиан быстро отодвинулся от девушки. Его взгляд упал на драконий опал, который Амалия крепко сжимала в руках. Вижу, что вспомнила. Все ли, мой цветок? Она с дикой яростью начала вырываться из крепкой хватки полуночных, но они были сильнее. Она рычала, брыкаясь, и осыпала всех проклятиями. А затем обратила серые глаза на принца и едва заметно кивнула после чего укусила за руку одного из полуночных. «Ах ты ж!» — сквозь зубы прошипел державший, но не отпустил девушку. Амалия злобно усмехнулась. «Прости, но это необходимо. Иначе с тобой будет очень сложно говорить». Обсидиан, усмехнувшись, кивнул полуночным, державшим ее. «Надеюсь, теперь ты сможешь говорить всю правду, цветок. Иначе тебе будет очень и очень больно». Обсидиан скрестил руки на груди скучающе спросив, «Это ведь ты убила Виссариона, не так ли?» «Как будто ты не знаешь», — прорычала Амалия, злобно посмотрев на обсидиана. «И я бы сделала это снова, будь у меня такая возможность». «Не сомневаюсь», — он хмыкнул. «Только...» «Убийство короля и одного из главных полуночных карается смертной казнью. Ты же знаешь об этом?» «Да, но я отомстила за своего отца и дядю, так что мне плевать». Амалия вновь начала вырываться, чувствуя, как крепко удерживают ее руки. Обсидиан покачал головой. Он подошел вплотную к девушке и присел перед ней на колени. Амалия смотрела на него, ожидая дальнейших действий. «Мой цветок». Обсидиан коснулся двумя пальцами ее подбородка, чуть приподняв лицо. В этот раз щеки Амалии не стали пунцовыми от смущения. Она лишь ждала. «Мой самый красивый, самый смелый, Самый хитрый, но такой глупый, как обычный ребенок. Что? Амалия изумилась. Теперь она перестала брыкаться, поэтому у полуночных была возможность ее держать крепко. О чем ты говоришь? Смерть твоего отца и дяди были напрасными, как и твоя месть. Обсидиан продолжал гладить Амалию по щеке: Я не понимаю. Все это время его золотые глаза гипнотизирующе смотрели на нее. «На тебя и твою силу охотился не мой отец, а я». Амалия замерла, словно ее окатили холодной водой. Ее бледная кожа покрылась красными пятнами. «Нет, нет, нет, нет, это неправда!» На глазах Амалии появились слезы. Она молча открывала и закрывала рот, не находя слов. Амалия облизнула губы, куда скатилась слезинка. «Как? Ты же обещал, что... Я же верила тебе!» «Мой цветок». Обсидиан прошептал эти слова с такой нежностью и любовью, отчего у Амалии сжалось сердце. По телу прошлись мурашки от осознания. «Это было твоей самой большой ошибкой». Обсидиан коснулся кончиками пальцев ее висков. Из них в тело девушки стала проникать ночь. «Пожалуйста». Глаза Амалии заволокло тьмой. Она больше не пыталась освободиться, лишь мотала головой из стороны в сторону. Полуночные... Окружили ее кольцом, но затем испуганно ахнули. Амалия подняла руку, которая на ветру разлеталась кусочками пепла. Она подняла взгляд на обсидиана. но испеченный король глядел на смерть девушки, никак не изменившись в лице. «Прощай, Амалия», — произнес он одними губами, когда девушки не стало. Принц почувствовал едкий запах дыма. Полуночные в один миг повернули головы, Обсидиан повторил их движение, нахмурившись. «Вот же пепел!» В этот момент они увидели, как столицу королевства охватило пламя. «Безвремение. Настоящее. Междумирье». Цикл 9777 от прихода первых. Лье 148. Май не успел ее спасти. Амалия погибла по его вине, а безвременье молча наблюдала за ним. Май кричал так сильно, что больно бился о стены, которые перед ним воздвигла времени «Немедленно выпусти меня!» Его крик эхом отражался от стен. Он даже не мог понять, где находился. «Я должен ее спасти!» «Должен!» «Должен!» Но безвремени молчало. мой видел, как трещина, шедшая в стене между мирами, разрасталась все сильнее. Он бы хотел пожалеть времени Но разве оно пыталось его самого пожалеть хоть раз? Разве оно оберегало его, когда отправило в эстерию? Разве оно пыталось прийти на помощь, когда Майя сжигали на костре? Разве оно пожалело его, когда его хотели убить у Трельдрева? Нет. Он убьет ее! Май почувствовал, как по лицу текли обжигающие слезы. Из-за тебя я бросил Амалию наедине с ним. А ты, как всегда, все знала, но молчала. Ты знала, какое он на самом деле чудовище, и ничего мне не говорила. Таков ее путь. Ответ без времени заставил задрожать все внутренности. А тебя ждет иная судьба, драконий сын. К пеплу твою судьбу. К пеплу это все. Мой продолжал яростно колотить стены, заливаясь слезами. Я сказала нет. Ты никуда не пойдешь. И будешь сидеть в этой сфере. Пока не успокоишься и не примешь свою судьбу, сын дракона, строго заговорила без времени, сделав стены вокруг Мая еще меньше. Огневику пришлось скрутиться калачиком, чтобы уместиться внутри. Я потомок Сирьяна». Май чувствовал, как внутри воздвигнутой вокруг него сферы становилась теплее. Она начала расширяться от его тепла. В моей груди сердце, принадлежащее первому Богу. Сфера, созданная безвременем вокруг мая, начала покрываться трещинами, из которых лился свет. Оно попыталось сдавить мая еще сильнее, но у него не получилось. Предстоящая смерть сделала безвременье слабым. Никто не смеет указывать, что мне делать и как жить. Сфера вокруг мая расплавилась, жидким стеклом растекаясь по земле. Трава начала возгораться. Май освободился и побежал вперед так быстро, словно сверхскоростная комета, летящая в небесном пространстве. «Я выйду отсюда. Хочешь ты того или нет?» прорычал огневик, одним ударом разбив возникшую перед ним стену. Мир без времени сменился. «Остановись, дитя дракона!» — прошептала безвременья, открывая перед Маем новое место. Он летел вперед, крича яростно и безумно. Май оказался вместе, похожим на пустыню. Дюны передвигались без остановки, образовывая воронки. Огромные слепые черви выпрыгивали из песка, пожирая все на своем пути. А Огневик несся вперед, разрушая своей силой дверь и этого мира. Черви-гиганты болезненно закричали, столкнувшись с всполохами драконьего пламени. Они испуганно спрятались в песок, заставив дюны вновь перемещаться по пустыне. «Ты не понимаешь, какую ошибку совершаешь сейчас, Голос без времени преследовал Майя. трещина в стене стала разрастаться из нее показались черные уродливые руки, которые стремились выйти наружу они царапались и бились о стены а май продолжал лететь сквозь миры все менялось с неимоверной скоростью прямо как тогда, когда без времени не знала каким предстать перед маем но теперь причиной такой смены являлся он сам. Май летел яркой кометой среди океана, разгоняя подводных существ. Воды бурлили и пенились от его пламени. Он мчался, огибая огромные деревья и столь же огромных насекомых. Древесина, соприкоснувшись с драконьим огнем, мгновенно воспламенялась. Крича и пища, жуки убегали в разные стороны. Май летел среди облаков, пугая своим полетом людей с огромными крыльями. Перья ангелов — вспыхивали ярким пожаром и падали с небес на землю, как звезды. Май бежал через снега, растапливая их своим пламенем и мчался вперед среди странных созданий из металла. Жители разных миров испуганно смотрели вслед огневику и дыром, загорающимся в пространстве негасимым пламенем, которое он оставлял после себя. Май летел сквозь прошлое, будущее и настоящее. Летел сквозь миллионы миров, разрушая между каждым из них двери. А без безвременье между тем умирала С каждым новым миром, который открывал май, трещина в его стене становилась все сильнее. Проникая в междумирье, твари ночи восторженно сражались друг с другом за частичку жизни. «Прошу, остановись. Я больше не могу их сдерживать. Весь мир рухнет. Разве ты этого хочешь?» прошептала без времени В этот раз его голос был едва различимым от дуновения ветра и течения реки. Май слышал, как ослабел этот странный особый мир, ставший ему родным местом, куда он мог спрятаться от реальности. Его сердце болезненно сжалось в груди от жалости и осознания своего поступка. Но уже было слишком поздно что-то менять. «Нет!» — прокричал Май, сломав последнюю стену, Он оказался в Реванте. Стены, построенные безвременьем, чтобы защитить другие миры от ночи, рухнули. Твари, которые жили за ними, вырвались наружу. Они ликовали, уничтожая все на своем пути. Настоящее. Континент Фаервил. Королевский дворец. Цикл 9777. -й. От прихода первых. Илья 149. -й. «Я опоздал», — пробормотал ожесточённо Май, и мощной волной дикое пламя разлетелось от него. Все вокруг воспламенилось, на ему было плевать. Он не успел. Не успел спасти ее. Полуночные окружили Майя со всех сторон, и он почувствовал, как гнев подступает к нему. Он закричал. Такого сильного гнева огневик не испытывал никогда. Огонь, исходящий от него, сжигал все, что находилось вокруг. Он сидел на площади, окружённой пламенем. Со всех сторон раздавались истеричные крики горящих царерийцев. Нет! Нет!», нет Он поднял глаза к небу. Горело небо. Горели дома. Горели жители этого пеплового города. Реальность в мгновение ока окутала его со всех сторон. Все звуки мира включили на полную громкость. Крики, падающие предметы, топот ног, плач. Все это слышалось в несколько раз громче, чем было раньше. Чувства мои обострились до предела, и он словно бы ощущал всем своим телом боль каждого, кого касался огонь. «Это истинный цветок! Он существует!» прокричала женщина, надеясь подойти ближе. «Он спасет нас! Он уничтожит ночь!» «Избранный, мы тебе поможем!» Фаервильцы стали отбиваться от полуночников как могли, лишь бы подойти ближе к маю. Он смотрел на них с непониманием и страхом. Неужели они действительно говорят это все про него? «Нет, не подходите. Не надо». Он вскочил с колен, чтобы предупредить их всех. «Я опасен для вас». Но Майя никто не слушал. Он приподнял руки, стараясь отгородиться от остальных, но внезапно из его ладони вылетел столб пламени, который стал опалять подходящих к нему и доверяющих ему царерийцев. Они вскричали, с ужасом убегая от языков огненного цветка. «Я... я не хотел». Он посмотрел на свои руки, которые светились оранжевым светом. «Не хотел». Он сжал кулаки, медленно сдерживая подступающие слезы. Майк крепко зажмурился, надеясь на то, что этот кошмар вот-вот закончится. Но все звуки внезапно снова исчезли, словно кто-то нажал кнопку и выключил их. Окружающий его жар куда-то исчез вместо него воздух был пропитан холодом май открыл глаза и увидел что находится в незнакомом для него месте без времени перенесло его далеко далеко от пожара небо неизвестного города было покрыто черными тучами среди которых то тут то там поблескивали молнии сначала на землю упала одна капля затем еще несколько капель и вскоре так начался дождь жители убегали с улиц прятались под крышами а май продолжал сидеть на коленях глядя вдаль, что же я наделал прошептал он глядя на свои трясущиеся руки при соприкосновении с каплями дождя от них шел пар эй без времени ты здесь прости меня я не хотел он смотрел на небо, ощущая растущую в груди пустоту глаза защипало от слез ответь мне пожалуйста, но без времени я замолчала теперь навсегда. Настоящее. Храм первых богов. Цикл 9777. От прихода первых. Лье 149. -й. Нот шел по храму не в силах поверить в происходящее. Он никогда в жизни не видел такого количества зелени. Звуки его шагов утопали в зеленеющем ковре из мха под ногами, а он продолжал идти. «Эй!» Воскликнул парень с серебристыми волосами. Его эхо разлетелось по заброшенному храму, но на его вопрос никто не ответил. Нот с некоторым ужасом глядел на гигантские скульптуры каких-то богов, лежащих на земле. Он не был настоящим ценителем искусства, но статуи показались ему очень красивыми. Парень подошел, медленно коснувшись руками одной из них. «Ох!» — выдохнул он, ощутив твердый холодный камень под своими пальцами. Нот провел рукой по статуе, чувствуя легкую шершавость негладкого камня. Безликая скульптура молча смотрела на него, и на мгновение ему показалось, что она молила его о чем-то. Еще несколько минут Нот постоял среди статуй и решил последовать дальше. Находиться в этом незнакомом и чужом храме ему было страшно, ведь он совсем не помнил, как здесь оказался. Какая-то неведомая и неизвестная сила толкала его вперед заставляя идти. Пробравшись сквозь густые заросли непроходимой зелени, он оказался в комнате, освещенной легкими лучами солнца. Они проникали в комнату через трещину в потолке. Застыв на мгновение, Нот следил за источником света и обнаружил скульптуру девушки, которая тянулась к свету. «Ух ты!» — прошептал он почему-то тихо. Ему казалось неправильным говорить в таком священном месте слишком громко. Нот подошел ближе к девушке, чтобы рассмотреть. Он чувствовал, что ее тянуло к ней, но не понимал, почему. «Какая красивая!» Выдохнул Нот, аккуратно коснулся скульптуры девушки и тут же убрал руку от испуга. Между его пальцами и пальцами девушки сверкнула небольшая молния. Оглядывая свои руки, Нот восторженно пытался понять, как и откуда по пальцам распространились электрические разряды, но так и не понял этого. В этот момент девушка из камня начала оживать. Камень словно лед таял, и разные части статуи — голова, шея, руки, туловище — постепенно становились живыми. «Ах!» — девушка сделала глубокий вздох и начала моргать. Нот не мог оторвать от нее свои бирюзовые глаза. У оживающей девушки были необыкновенные волнистые волосы персикового оттенка и бледная кожа в веснушках. Ее каменные прежде щеки постепенно приобрели красивый румянец. Наконец, она открыла глаза и увидела Нота. «Спасибо, что разбудил меня. Я Гея». Голос девушки был похож на приятный перезвон колокольчиков. Она глубоко дышала, пытаясь после каменного заточения как следует наполнить свои легкие воздухом. «Не за что», — удивленно пожал плечами Нот, помогая Гее твердо встать на ноги. Внезапно его взгляд упал, на его же кисти рук. «Ой, смотри, что это со мной происходит?» Гея опустила глаза и увидела пальцы Нота. Они стали прозрачными. «Нет, только не это». Огорченно выдохнула она и взяла его ладони в свои. Без «Безвременье. Неужели оно погибло?» «Нет, как же так?» «Что происходит?» Выдохнул Нот, от испуга он не в силах был двинуться с места. Гея подняла глаза на него и нахмурилась, прикусив губу. «У нас слишком мало времени. Мы должны найти остальных потомков, пока ночь не уничтожила все живое». Гея подняла свою руку с окаменевшими пальцами и показала ее ноту. «Но мы должны поторопиться, иначе первый элемент, который в нашей крови, скоро возьмет верх». Баллада о тени со светом Расскажу тебе сказку о тени со светом, что любили друг друга сильнее всего. Расскажу тебе, были о Церере с Багдастом. Их судьба не далась им легко. среди песчаных дюн и кромешной тьмы он стремился к Церере своей. Побеждал он драконов и всех королей, выступавших мечом против них. А Церера ждала его сквозь времена, сквозь снега и метели, сквозь ночи без сна. Их пьянила любовь, обжигала весна но узнали они зло и горе сполна. Расскажу тебе сказку о тени со светом, колдовстве и любви, мире черного зла. Расскажу тебе быль о Церере с Багдастом, чьи сердца поразила стальная стрела. Книгу читал Михаил Нордшир.